Глава двадцать четыре. Прошло еще семь дней с того момента, как я полностью оборудовал еще не прибывший фрегат. И вот, наконец, этот красавец, само... Великолепие из всего, что я только видел, стыковалось со станции, заняв сразу три места корветов. Благо, каждая взлетно-посадочная была настраиваемая, и когда фрегат должен был сесть, мы смогли их настроить так, чтобы все они оказались в нужных местах под лапами фрегата и под десантным шлюзом. Сейчас его было использовать нельзя, еще целые сутки нужны были для того, чтобы все установить на него. Вместе с ним прибыло огромное количество инженеров, которые начали проводить все работы. Хорошо, что они с собой привезли еще и все модули, которые были как запасные, так и купленные в день приобретения фрегата. Пока я ожидал фрегат, то без дела тоже не сидел. Зарплаты сами по себе платиться не будут, так что я постоянно летал по системе каждый день и старался выискивать хоть какие-то следы пиратов. При этом, как мы и планировали, возле уничтоженной станции слежения, да и вообще возле каждого выхода из гиперсветового коридора, дежурили патрульные корабли, с которыми патрулирующие корветы постоянно находились на связи». Придерживаясь такой тактики, нам удалось предотвратить сразу четыре проникновения на нашу территорию. Три раза пираты попытались пролезть через тот проход, который не прикрывала станция слежения. Последний же раз они попытались обмануть нас, как им казалось, и попытались залететь с другого направления, но не вышло. Бриз же после отъезда аристократов, которые задержались на нашей станции еще на три дня, нервничал постоянно. Он буквально себе места не находил из-за их присутствия. Все же это были люди, которые обладали огромным влиянием и могли в легкую, за один щелчок пальцев, уничтожить все то, что он создавал годами. Меня же эта парочка постоянно одолевала, прося каждый вылет совершать вместе с ними. Если сначала был только наследник Ланаретт, то потом и его суженая добавилась, так как ей нужно было лично наблюдать за чем-то там, чтобы провести позже определенные исследования. И они не хотели улетать, пока я сам не уничтожил три корабля противника, пока мне оказывали помощь патрульные корабли. По итогу же все остались довольны, и мало того, Брису аристократы под конец своего пребывания заплатили, как они сказали, за доставленные неудобства. Сколько именно они заплатили, я не знал. Брис не сознавался, но судя по тому, что он чуть не потерял сознание, там была довольно крупная сумма. Явно больше тех 12 миллионов, которые они мне перечислили за уничтожение шести кораблей клана Грей. Фелиция же поправилась очень быстро, особенно учитывая тот факт, что у нее были просто отвратительные анализы в первый день. Ей, конечно, после выписки прописали амбулаторное лечение, запретили физические нагрузки на месяц, а также посещение открытого космоса даже под защитой купола. Но я был крайне рад, что все с ней было хорошо. Лишних вопросов она не задавала. просто приняла все произошедшее как данность, а я был только рад, что не пришлось вдаваться в лишние подробности, почему произошло так, как произошло. Я сам не до конца был уверен, что ей вообще понадобится маячок, вживленный под кожу. Но понадобился же. Причем весьма вовремя, и это радовало. То, что было сделано на всякий случай, пригодилось именно в критический случай». Но пришла пора действовать, поэтому на следующие сутки, когда фрегат был готов, я созвал вообще всех, кто был в моей организации, в круглый зал, в наш командный пункт, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Специально на этот день не было ни у кого боевых вылетов, никто не патрулировал местность, никто не вылетал на миссии. Все были на станции, до единого, кроме тех, кого с нами больше нет. «Итак, дамы и господа», — расхаживал я вокруг стола, смотря на всех по очереди, так как все стояли в одну линию возле стены, чтобы прекрасно видеть голограмму планеты. «Во время проведения охранной миссии сотрудниками нашей организации было обнаружено, что противник, боевики на планете, которые уничтожили старую организацию, все еще существует, и более того, их действующий состав позволяет им сталкивать свои силы в бессмысленных атаках на весьма прочный укрепленный объект. Тяжелая техника при этом также применялась несколько раз, но это уже было без наших сил». уточнял специально отдельно. «У кого есть какие предположения?» Я снова провел по всем взглядам, пытаясь понять, кто что думает на этот счет, и вместе с этим попытался выследить предателей, которые могли сливать данные, которые могли стоить чьей-то жизни. Но в глазах я ничего ни у кого не замечал, что, естественно, такие люди обычно натасканы на то, чтобы внешне себя никак не выдавать. «У меня есть пара идей», Сделал шаг вперед Фрай, а я кивнул ему, даже ни разу не сомневаясь в том, что именно он и будет говорить первый. «Как мы уже выяснили, противник пытается наступать из северных лесов. Там, как мы видим, прошла их база была оборудована в расщелине, но после последней атаки эта база перестала функционировать, разведывательные отряды Грега были там, я тоже узнавал отдельно». «Но все равно это не отменяет того факта», — взял слово Виктор. что противник пытается нас атаковать. На карте, полученной с помощью сканирования, а также переданной нам по моему запросу от правительства планеты, было выявлено свыше трех десятков тепловых следов. Это по факту может говорить как об активной фазе движения литосферных плит, вулканов, прошу заметить, на планете много, так и о том, что база может быть не одна, а рассредоточена по всему лесу. Площадь расположения этих лесов, весь лес, не больше и не меньше. «Нужно каким-то образом понять, где именно располагается база», — нахмурился я. «Для этого вас всех и собрал. То, что было только что озвучено, я тоже уже давно понял. Ну, кроме инфракрасных следов в лесу. Скорее всего, обманки, которые не позволяют выявить истинную цель. Нам же нужно найти всех». «Для этого придется произвести незаконную высадку на планету и буквально за несколько дней скрытно прочесать весь лес, и в прочесывании будут задействованы все до единого, за исключением штабных работников». В это же мгновение, с рук Миры, которая никогда не расставалась на станции со зверьком, спрыгнул Блэки, оказавшись на нашем круглом столе. Он мгновенно напрягся, свернул свой хоботок, и «Я уже знал, что будет дальше». Да все уже знали, что будет дальше, так как каждый видел, как этот засранец чихал, что он, в принципе, и сделал. Я даже на колено присел и пригнулся, так как он метил в мою сторону, но не попал. Вообще ни в кого не попал. Только забрызгал своими соплями голограф. Мне захотелось его схватить за шкирку и выкинуть из помещения, но тут я зацепился взглядом за лицо Миры, которое словно что-то увидело. Миг... Она быстро протерла стол без лишних слов, сняла зверька и посадила его себе на плечи, где он уютно устроился, свесив хоботок, после чего начала активно перебирать пальцами по клавишам. Что именно она делала, я не понимал, но в какой-то момент карта планеты полностью пропала, а на ее месте просто остался шарик, который представлял собой геоид. Прошло минут, наверное, десять. Мира так и не отрывалась от виртуальной клавиатуры стола, постоянно что-то налаживая. Она даже, мне казалось, временами не моргала, а мне окально продолжала выполнять определенные действия. Через пару мгновений к ней подключилась Ульяна, которая, как я понял, выяснила, либо сделала такое умозаключение, что же делает моя сестра. И дело пошло. Сначала Геоид начал искривляться, стали появляться реки, озера, моря и океаны. Потом стали появляться горы и впадины, расщелины, вулканы. А далее? Далее все становилось интереснее и интереснее. Начала восстанавливаться листва, вот только на одном маленьком пятачке лес не восстановился. Точнее, он восстановился, но был прозрачным, ибо все деревья там были макетами – что буквально шокировало меня. «Это ты как вообще поняла?» удивленно спросил я, смотря на еще одну очень глубокую расщелину, которая растягивалась на пяток километров. «Это все Блэки?» погладила она его по голове. «Когда он чихнул, то на миг для меня вызвал помехи, среди которых я заметила несоответствие, либо он так изменил мое восприятие, что я смогла увидеть то, где находится база противника. Но ведь сработало же!» вот орудие вот системы пко это база которая мастерски замаскирована и находится там точно более пяти лет точная дата не назову но финал гражданской она точно пережила спокойно товарищи хлопнул я в ладоши новички направил я свой взор на тех кто должен был управлять фрегатом и всеми его системами боевая тревога через девяносто минут все должны занять обусловленные системы места пехоте занять места рядом с десантными капсулами Когда все люди разошлись, в круглой комнате остались только я да Виктор. Мне собираться было бессмысленно, все свое, как говорится, ношу с собой. Даже мое оружие было у меня на корвете, за которым я мог просто зайти и забрать, заняв свое законное место командира на фрегате. Виктор же по понятным причинам не участвовал в этой миссии, он нужен был здесь, он будет координировать наши действия, исходя из того, что видно во всей системе, удобно же, когда есть свой координатор. — Отойдем? — поднял он на меня свой взор, после чего я кивнул, соглашаясь с его предложением. Мы не особо спешили. Я со стороны наблюдал за тем, как бойцы собирались, получали оружие, проверяли его. Виктор же вглядывался в каждого, так как это была его работа. Но в конечном итоге мы покинули док, пришли к моей квартире, что меня немного смутило. «Почему — Почему? — нахмурился я, открывая дверь. — Зайдешь, узнаешь. — спокойно сказал он, после чего я рукой показал, чтобы он проходил, а потом прошел сам, закрывая за собой звуконепроницаемую дверь. — А вот теперь я тебя внимательно слушаю. — скрестил я руки на груди, смотря на него внимательным и буквально прожигающим взглядом. — Все просто, — усмехнулся он. — Я обследовал многие места, и только твоя квартира и квартира твоих родственников не имеют прослушки нашего... «Гостя, скажем так. Самое безопасное место, чтобы поговорить. Нас услышит только Грег, на что мне наплевать, так как он, вероятнее всего, тоже предпринимает шаги, чтобы обезопасить себя». «Ты что-то узнал?» — уточнил я у него. «Да», — кивнул он. «Наша крыса отправила сигнал именно туда, куда мы собираемся лететь. Я долго настраивал аппаратуру, но все же смог настроить так, как надо». «Если раньше я только предугадывал, то сейчас уверен. Противник предупрежден и будет знать о том, что мы на него нападем. Уже сейчас, судя по тому, какие сигналы перехватываются, противник приводит в полную боевую готовность все системы ПКО на своей базе. На корветах близко не подобраться». «Именно поэтому у нас есть фрегат», — улыбнулся я. «Ты же сам говорил в прошлый раз, что дальнейшие действия по уничтожению боевиков без фрегата не имеют смысла, так как у корветов в принципе недостаточно огневой мощи». «Говорил», — кивнул он, — «но в любом случае нужно будет действовать двумя группами. Боевики тоже не дураки, они постараются свалить с той базы, перекочевать на другую, а у них точно есть запасные варианты, как в прошлый раз, и мы их так долго будем выкуривать, не получая ничего, кроме ранений и потерь». «Нам же нужна информация в первую очередь, поэтому предлагаю отдельной группой отправить профессионалов своего дела». «Тогда я и Мира», — недолго думая, — ответил я. «У нас у обоих есть опыт проникновения на территорию противника. Да, она в основном снайпер, но она подвижный снайпер с отменной реакцией. Я буду идти впереди на удаленности от ста до пяти сотен метров. Она будет перебежками временами сокращать дистанцию, пока я буду вести наблюдение». По крайней мере, так на собой их научили обстоятельства работать. А Фрай, нахмурился Виктор, он где будет? Он будет отвечать за тактику во время операции уже на самой планете, пожалуй, плечами. Увы, но никого другого у нас просто нет, кто бы мог обращаться с таким большим количеством дронов одновременно. Он может, и делает это отлично. С ним потери команды будут меньше, если вообще будут. Так что пойдем я и Мира». Вот только предатель точно заподозрит что-то неладное, когда нас не будет с основным отрядом. «А кто сказал, что вас не будет?» — усмехнулся Виктор. «Когда была миссия на планете, то предателя среди нас не было, сам это знаешь. Я уже тогда поговорил со всеми бойцами и пришел к одному выводу. Им можно доверять. Они пришли за идеей, а не только деньгами». и трое из них должны были стать вами во время наземной операции. Но получается, что потребуется только двое, но это не суть. Главное, что запудрить мозги получится. Личный состав распределен, а в суматохе боя точно никто не будет подсчитывать точное количество рассредоточенных бойцов». «Логично», — улыбнулся я. «Но как же быть с уникальными идентификаторами? Что делать с ними?» «Об этом я тоже позаботился». Самодовольство на лице Виктора так и блистало. Номера у них поменяются, когда приземлятся на кораблях. При этом все же будут на разных. Даже тебе придется лететь на своем, который подобьют. — Вот на это я не соглашался, — свел вместе и оброви. — Этот корабль самый современный из всех корветов. Его терять смерти подобно. А кто сказал, что придется именно падать? усмехнулся мой сотрудник безопасности. «Вам нужно будет только сделать вид, что по вам критически попали. Специально спровоцировать по себе удар, в то время как подставной Марк отдаст приказ активнее маневрировать, так как после попадания снарядов фрегата не все орудия ПКО были уничтожены». «Думаешь, сработает?» Скептически отнесся я к его предложению. «Уверен», кивнул он. «Я уже проверил. Предатель снова выставил маячок на твоем корабле буквально сегодня». Причем на единственный корабле. Даже на «Фрегате» нет. Даже на корабле «Мира» и «Фрая» нет. Так что это идеальное прикрытие. Я даже уже выслал инструкции поддельному Марку, что нужно делать, когда сделают вид, будто твой корвет подбили. «Тогда надо рассказать все остальным, кто будет в этом участвовать», — глубоко вздохнул я. «Но это крайне рискованно». План твой, буквально белыми нитками шит. Все могут распознать фальш и ложь. На том же корабле люди обычно сидят без... А хотя нет, в броне. Инструкции по сохранению жизни и здоровья, если вдруг не будет воздуха. Слушай, да ты гений. А сам предатель будет все равно в корвете и не сможет точно узнать о том, кто сидит во главе фрегата. Поэтому и говорю, что уверен в плане, широко улыбнулся Виктор. «Никто даже не почует подмены. Я уже репетировал с тем новичком, который тебя будет изображать. Все будет на высшем уровне, поверь мне. Все равно все приказы будут сыпаться от меня, а примерный план действий я и так знаю. Просто доверься мне». Я задумался и в этот момент попросил по закрытому каналу миру прибыть к моей квартире. Она подошла только через пятнадцать минут. У нее за спиной была ее снайперская винтовка, за которую хоботом ухватился Блэки, что меня даже не удивило. Ей мы сразу быстро рассказали все подробности нашего плана, на что она на удивление согласилась. «Вот так просто?» — приподнял я правую бровь от удивления. «Никаких пререканий? Никаких уточнений? Вот так просто согласишься?» Блэки говорит, что все будет хорошо», — улыбнулась девушка. Он пока меня ни разу не обманывал, так что, да, я согласна. «Однако», — удивился даже Виктор, — «а я думал, что придется уговаривать. Этот зверь на нее хорошо влияет». «Или плохо», — усмехнулся я, смотря с какой стороны посмотреть. Марк тяжело вздохнула девушка, а потом поджала губы и бешеным взглядом посмотрела на меня. «Не беси меня. Если я сказала, что все, чтоб тебя нормально, значит, все нормально». «Ладно, ладно», — выставил я ладони вперед, а потом чуть тише сказал Виктору. «Хотя нет, не изменилось. Это наша мира».